Глава 5. Достойный прием. Марлин. Даже не знаю, что на моего брата нашло. Нервно кашлянул принц Рейхан, смотря на то место, где только что был открыт портал. Зато я знала, этот драконозавр слышал каждое мое слово возле зеркала. Вот как? Как, я вас спрашиваю, такое могло произойти? И почему я еще жива? После всего того, что вылетело из моего рта, для меня только одна дорога, на плаху. Я оскорбила члена королевской семьи, насмехалась над ним и получила за это достойное наказание. Последняя мысль словно окатила ледяной водой. Это что же получается? Своим длинным языком я сама подписала себе смертный приговор. Дура, великий мугда да я точно подхожу принцу в жены. Красиво и тупо. Надо было вертеть пятой точкой перед зеркалом и томно вздыхать, закусывая нижнюю губу, тогда бы меня точно не выбрали. Зато такого поведения меня родители бы из дома выгнали. Добавил я тут же чувство легкого прикосновения к своей руке. «Эм, «Вы задумались?» — кашлянул его высочество, смотря на меня, словно голодный на кусок мяса. «Батюшки!» — нервно подумалось мне. «Да он сожрет меня сейчас и не подавится. Захотелось отшатнуться в сторону, а еще лучше подхватить с юбки и бежать отсюда, куда глаза глядят. «Пойдемте!» — улыбнулся голубоглазый брюнет, явно думая, что я сейчас растекусь лужицей возле его ног. «Да вы можете не утруждать себя!» Пожалуй я плечиком. «Достаточно попросить прислугу, меня проводит. Наверняка у вас есть масса неотложных дел». «Никакие дела не сравнятся по важности с приездом моей будущей супруги». Молодой мужчина улыбнулся шире, а откуда-то сбоку раздался грохот чего-то металлического. Мы повернули головы, замечая побелевшее лицо служанки, которая была уж в слишком короткой на мой взгляд юбке. Безрука! буркнул принц, морщась, пока девушка ползала по полу собирать то, что уронила. «Странная форма у ваших слуг». Протянул я невзначай, направляясь за братом правителя. «А что не так?» — удивился он. «Форма как форма. Кратковато, на мой взгляд», — хмыкнула я. «Хотя вам, как мужчине, виднее». Не могла смолчать. Хотелось в глаза ему заявить, что он юбочник. Юбочник и повеса. «Эм...» И снова этот непонятный кашель со стороны принца. «Вы правы, исправим». «Да не стоит!» — отмахнулась я, ступая на первую ступень, широкой лестнице, украшенной деревянными резными перилами. «Зачем из-за меня менять то, к чему вы привыкли? Смотрите, чего уж там». «Да я не смотрел», — начал оправдываться Рейхан, но я подняла кисть руки пальцами вверх, и мужчина тут же замолчал, наблюдая. «Давайте оставим эту тему», — попросила я. «Так где мои покои?» Смежные с моими», — было мне ответом. Я задержалась на месте, устремляя взгляд на глубоглазого лавеласа, который неотрывно смотрел в ответ. «Значит, можно сказать, одни на двоих», — подытожила я. «Именно так», — кивнул Рейхан. «А замок на смежных дверях есть?» — спросила я, замечая возмущение на лице его высочества. «Неужели вы думаете, что я осмелюсь?» — начал он. «А не осмелитесь?» — лукаво улыбнулась я, хлопая ресницами. «Я... ну, я нет, я, конечно, могу», — растерялся Рейхен. «Вот именно поэтому и спрашиваю. Мою игривость мгновенно как ветром сдула, а принц стал хмурее тучи. Замок на дверях есть». Недовольно буркнул он, понимая, что его обвели вокруг пальца, как мальчишку. Боги, стоило только улыбнуться, как у него штаны колом в одном месте. Сокрушалась я, молча поднимаясь по лестнице и кипя от Да у него мозг вообще не функционирует, потому что кровь постоянно приливает к паху. Шагая по коридорам замка, я не могла отделаться от мысли, что меня кинули на съедение пираньем, которых здесь расплодил молодой принц. Каждая встречная девушка бросала на меня такие убийственные взгляды, что другая бы на моем месте уже давно схватила за сердце. Да только я не из робкого десятка». С самого детства обучалась боевой магии и владению мечом. Пока другие леди вышивали крестиком и копошились в ворохе рюшей, я махала закаленной сталью и раздела мишени огненными боевыми пульсарами. Нет, меня воспитали как положено. Я умела вести беседу в высшем обществе, знала, где можно говорить, а где лучше промолчать. Могла с парасоней рассказать о любой сервировке стола, которых имелось несчетное количество. Но был у меня один недостаток. Я не придерживалась модных тенденций. Не потому, что у родителей не хватало на это средств, нет. Просто мне не нравились пышные формы одеяний, в которых я смотрелась нелепо, а они, как назло, с каждым годом становились все объемнее. В общем, я одевалась так, как мне того хотелось, скромно и, на мой взгляд, со вкусом. Вот и сейчас на мне красовалось персикового цвета платья со скромным корсетом, украшенным жемчугом и струящейся юбкой в пол. Оно выгодно подчеркивало мои формы, что скорее было недостатком, так как его высочество не сводил с меня глаз». «Вот наши, э, то есть ваши, покои!» — засутился Рейхен Каретон Диори, дотрагиваясь до ручки двери, распахивая ее. «Проход!» да — договорить он не успел, мгновенно закрывая собой обзор на открывшуюся комнату. «Что-то не так?» — удивленно вскинул я брови, замечая нервозность дракона. «А давайте немного прогуляемся, м?» — улыбнулся он. «А давайте сначала посмотрим, что именно вас так встревожило, а потом и прогуляемся» ответила я нагло создавая огненный пульсар перед лицом Рэйхана, инстинктивно отскочившего в сторону недолго думая заглянула в комнату наблюдая молодую особу которая нервными рывками пыталась застегнуть корсет на своем пышном платье алого цвета вот это прием протянула я сразу видно замок правителя встречают со всеми почестями вырвалась злобная у меня хотя погодите повернула голову к проглотившему язык принцу это не меня так встречает а вас Да вы проходите, нехорошо заставлять девушку ждать, а я, пожалуй, удалюсь. Леди Марлен, кинулся за мной принц. Знаете, рявкнул я, смотря в глаза принца и чувствуя, что внутри меня прорывается эмоциональная плотина. Я и так не горела желанием выходить за вас замуж, а теперь уж и подавно. Идите-ка вы вместе со своим братом. И куда же? Раздалось заинтересованное из-за спины.